из рукописи тайными тропами. Смешно, но я раньше никогда не была во Владивостоке. Хотя искренне считаю себя любительницей путешествий действительно много, где бывала, но не в Приморье. Близость моря накатывала тайной. Дорога петляла таинственным трактом между туманных гор Сихотэ-Алиня. Мне бы сразу хотелось начать с хорошего. С тех чудес, которые были на краю света во Владивостоке. Светлых моментов и правда хватало. Но будет нечестно, если я оставлю Хабаровск за скобками. Ведь именно там все могло и кончиться, по крайней мере, лично для меня. Черный человек предложил нечто такое, чему сопротивляться было, ну, очень сложно. «Новая неповторимая жизнь». Совершенно с нуля, в любом из придуманных мной миров, или еще не придуманных, или придуманных другими людьми, или совсем не людьми. Ничего себе так перспектива, да? Особенно если число попыток не ограничено. Я долго искал подвох, придирался к деталям, но он все равно подробно и, я бы даже сказал, терпеливо разъяснял. Есть в том особенная ирония, что мне куда легче было бы сохранять скепсис, если бы Даня не показал мне то, что показал. Теперь же я верила и понимала, как это все может быть на самом деле. Мы шли по тенистой аллее от набережной куда-то в сторону центра. Удивительно, тут на Дальнем Востоке даже в городе деревья какие-то неприлично высокие. Знаешь, что всего в одном квартале от тебя оживленная городская улица названная в честь Муравьева-Амурского. А тут, если посмотреть под определенным углом, легко представить, что ты в тайге. Он шел рядом, не отбрасывая тени, будто тигр, изображающий сытую вальяжность. Но я чуял его хищную природу. И все же ничего не могла с собой поделать. Курила сигарету за сигаретой, все ждала, когда дышать станет совсем тяжело и придется присесть на ближайшую скамейку. Но мы все шли... Молча. Он общался без слов, просто в голове разворачивались удивительные картинки возможного будущего. Как за последнюю соломинку я уцепилась за мысль «А что будет здесь, с моей страной, с моим городом?» Он улыбнулся. «Разве это имеет какое-нибудь значение?» Но все же картина перед глазами послушно сменилась. Спустя год, вроде все как обычно, На моей улице полно людей, машины ездят, магазины работают. Только неуловимо что-то изменилось. То ли выражение лиц людей стало каким-то тоскливо обреченным, то ли беспорядка и мусора стало чуть больше. Пять лет. Тот же город. Новых зданий почти нет, а старые облезли. Автобусы в граффити, люди одеты хуже, много озлобленных взглядов. «Хватит», — мысленно сказал я. И картинки перед глазами начали мелькать быстрее. 30 лет. Город почти заброшен. Лишь кое-где в районе центра теплится жизнь. 50 лет. Город невозможно узнать. Вывески на незнакомом языке. Много новых людей. Совсем новых. Восточной наружности. Но они выглядят хорошо. В глазах есть что-то. 70 лет. Процветающий мегаполис. Летающий транспорт. Дроны, голограммы. Множество самых разных людей И смешений языков Которые едва можно опознать Сто лет Снова упадок Только здесь поменялось небо На нем полно движущихся звезд Это происходит снова и снова Везде Так ли важно, чтобы Нужный тебе эпизод тянулся чуть дольше Чем тебе бы хотелось На меня наваливается усталость Вот теперь бы присесть Но я продолжаю идти вперед Будто из-за какого-то странного упрямства В груди сладким комком сжимается предчувствие Я не могу признаться самой себе Но где-то внутри уже приняла решение Есть вещи более сладкие, чем морковка Намного более сладкие Океаны смыслов Невероятные новые места Запах чужих океанов Звезды неземного спектра Возможности, возможности, возможности. Полушаги впереди. А что, если остаться? Я ведь понимаю, почему именно мне Даня показал свой мир. Потому что я одна не смогу сделать слишком много. Мне не хочется в это верить, но в глубине души я знаю, что конец уже близок. Храбрюсь, скачу молоденькой козочкой, но... Сердце не обманешь. Моя странная книжка, моя рукопись, где я писала... «Про все удивительные тайные вещи, что жили в моем сердце, это все, что мне осталось, и, возможно, еще один город впереди, где я никогда не была. Всего лишь один город и бесконечные возможности. Он уже чувствовал, что победил, он уже потирал свои клешни, щупальца, псевдоподы или что там у него, точно не человеческие руки». Одна теплая искорка ткнулась в мое сердечко. Та самая моя тайная рукопись. Я ведь не могла оставить ее просто так здесь. Мою книгу, подумал я, могу взять с собой. Хочу продолжить работу. Она ведь и так с тобой всегда, лживо ответил он. И я это почувствовал. Нет, то, что уже написано, не повторить. Я делилась тем, что у меня внутри... Но то состояние, в котором я это написала, повторить невозможно. Дивные миры за поворотом и моя скромная маленькая ниточка большой путини миров. Часть живой меня, несопоставимые вещи. Вот так я и выкрутилась. Он не сдавался, продолжал морочить мне голову, когда я уже почти бежала, пока Дани не вмешался. Тогда он отступил, просто растаяв в тени очередного соченного дерева. «Подожди», — сказал тогда Даня, когда я плакал, осознавая потерю. «Путешествие еще не закончено». И только теперь я поняла, о чем он говорил. Владивосток для каждого из нас оказался городом чудес. Я ехала на заднем сиденье. Мучительно хотелось курить, но я уже привыкла терпеть между остановками. А потом мы увидели море. Игорек, который сидел за рулем, сказал, что это угловой залив. Странные названия, совсем не романтичные. И в этот момент я почувствовала, что неприятное желание вдруг отпустило. Больше не хотелось сделать затяжку, а голова стала ясной-приясной. И цвета словно бы более насыщенными, звуки полными стали. Я вдохнула полной грудью, наслаждаясь оттенками запахов. Кожа в салоне, пыль, дезодорант, ароматизатор. Таня оглянулся, посмотрел на меня, после чего улыбнулся и подмигнул. Я потянулась, чтобы взять открытую бутылку с водой из кармана на спинке переднего сиденья. Я торопела, потому что свою руку не узнала. Тонкая кисть, гладкая молодая кожа. Я поднесла ладонь к глазам и с удивлением разглядывала ее. Потом посмотрел на окружающих. Рядом сидел Андрей. Он тоже посмотрел на меня с легким недоумением, но без удивления. Потом я заглянула в зеркало заднего вида и почувствовала, как у меня из глаз брызнули слезы. Это очень странно, снова ощущать себя очень молодой, почти девчонкой. Сколько мне вдруг стало? Пятнадцать? 17? Около того. Данис снова улыбнулся мне. Я решил просто принимать случившееся как должное. Мы забронировали номера в Азимуте, гостиница в самом центре, на Сопке, сразу за кинотеатром Океан. И закон открывается отличный вид на бухту, золотой рог и великолепные здешние мосты. Я хотела прогуляться по городу, но Иван позвал желающих поехать с ним на пляж. Конечно, я не стала отказываться. Правда, попросила по дороге где-нибудь остановиться, чтобы купить купальник. О такой мелочи я и не позаботилась, когда собиралась дорогу. Мы остановились по дороге в магазине, купили напитков и местных креветок с шипастыми панцирями которые почему-то назывались медведками, а потом добрались до самого пляжа. В первый момент мне показалось, что невероятные чудеса продолжаются, потому что на пляже был разноцветный песок из мельчайших крупинок чуть ли не всех цветов радуги. Если взять этот песок в ладони и посмотреть на солнце, он будет играть переливами цвета, как калейдоскоп в детстве. Потом Иван объяснил, что весь этот пляж когда-то был огромной массой стеклотары, которая волей обстоятельств оказалась в море и в конечном итоге превратилась в это сверкающее чудо. Море было прохладным и соленым, освежающим. Я плескалась, ныряла и плавала. Мы с Игорьком устроили что-то вроде соревнований на скорости и дальность по нырянию. И я выигрывала, а все остальные на меня смотрели и радовались. Кто-то включил музыку на колонке, которую мы предупредительно захватили с собой. Мы танцевали под солнцем. Другие отдыхающие сначала опасливо косились на здоровенные мотоциклы и машины с номерами других регионов, но постепенно присоединились к нам. И это все продолжалось и продолжалось. А потом мы собрались и все вместе поехали в ресторанчик на Эгершельде, возле маяка, где подавали свежайшие морепродукты. Я вдруг поняла, что нагуляла зверский аппетит, вот только в морских гадах разбиралась так себе. Иван посоветовал мне взять свежего краба, трепанга и каких-то местных двустворчатых моллюсков, название которых я не запомнила. Мы сидели на открытой веранде, откуда открывался вид на мост на остров Русский и море. В закатных лучах это было очень красиво. Я старалась впитывать эти моменты каждой клеточкой своего тела чтобы запечатлеть их для вечности. Потом мы вернулись в гостиницу. Кто-то из ребят пошел гулять по ночному городу, посмотреть местные бары. А Даня позвал меня прокатиться на остров Русский. «Я знаю, тебе этого хотелось бы», — сказал он, по глазам увидел. И, конечно, он был прав. Мосты, по которым мы проезжали, были таким высоким, что мне даже было немного страшновато. Наверное, сама за рулем я бы здесь ехать не рискнула. Но зданий даже на такси было не страшно. Мы остановились возле корпусов университета и пошли гулять вниз, в парк и на набережную. Отсюда я снова увидел русский мост, подсвеченный в цвета флага нашей страны, но уже с другой стороны. А еще отсюда виднелись новенькие многоэтажки на Эгершельде. Я тогда подумал, каково жить в квартире, когда каждый день видишь из окна такое? Какие в квартирах вырастают дети? Потом мы гуляли по темному парку, где не было ни души. И только по-южному яркие звезды освещали нам дорожку. Я чувствовал, что приближается развязка. Что совсем скоро волшебство кончится и наступит. Что? У меня не было ответа на этот вопрос. «Мы прощаемся?» — спросил я. «С тобой?» — нет, — улыбнулся Даниил. «Но тебе предстоит попрощаться с остальными и обязательно закончить свою книгу. Сегодня ночью. Прости, но другой возможности не будет». «Хорошо», — кивнул я. «А что потом?» Он посмотрел на меня. В его глазах играли отсветы далеких звезд.